Глава восьмая. Но только на бумаге. Как ни в чём не бывало, он продолжает. «Статус моей спутницы тебе в любом случае будет плюсом, как и моя безмерная благодарность, выраженная в финансовом эквиваленте». Можно и так выразиться. «Константин, я ведь не наивная дурочка, чтобы не понимать обычного положения вещей. Такие условности всегда влекут за собой что-то ещё, как минимум клеймо любовницы. Тебе отчитываться не перед кем». А на это место до тебя метили многие. Какая бешеная самоуверенность, ты пойми. Если бы я хотел тебя трахнуть, я бы это, несомненно, уже сделал. Даже не знаю, смеяться мне или плакать. С одной стороны, сказал, как отрезал, с другой, знать, что он меня совсем не хочет, и я не в его вкусе, неприятно, чисто по-женски. Вот и ищи тут логику. Константин, меня... Уже собралась сказать, что меня не прельщает подобного рода заработок, но потом поняла, что в данной ситуации смешно это говорить. Даже штукатурка на моём лице и та оплачена из его кармана. Я не готова поступить со своей личной жизнью в обмен на плюсы такого положения, сколько бы это ни стоило. И на всякий случай мирно добавляю, извините. Он пытается переварить всё то, что я сказала, а я только сейчас соображаю, что в мой нос бьёт запах дорогого алкоголя. Мужчина, вероятно, просто не совсем осознаёт, что именно говорит. Да, пусть пьяным он и не выглядит, но разморённым уж точно. Наверняка он завтра и думать забудет о своём предложении. То есть сейчас ты отказываешься? Отказываюсь. Он приоткрывает рот, но затем всё же молча отворачивается. Хорошо. Мы приехали, Мия, намекает он, как будто я сама не вижу. Спокойной ночи, Константин. Бросаю холодно и вылетаю пулей из машины, не дожидаясь помощи водителя. Чувствую, как голова всё ещё кружится от тяжёлой, непробиваемой мужской ауры. Утром я вышла на работу, очень глубоко внутри, припрятав ту сказку, в которой побывала вчера ночью. Сегодня я прежняя Мия, без красивой прически, профессионального нервного макияжа, умопомрачительного платья и, самое главное, невероятного спутника. Да, просто я. Утром вынырнувшая из водоворота светского лоска и окунувшаяся в привычные серые будни обычного человека. Когда спустя три часа во время небольшого перерыва мне принесли огромную охапку роз и коробку с моей собственной одеждой, я обалдела. В цветах краткая записка. «Благодарю за чудесный вечер». Без подписи. Ну, это и логично. Она стала бы лишней в потрепавшем сердце наборе. Когда он успел... Обо всём позаботиться. А, ну да, это ведь наверняка его помощница Маргарита, а не он. А ещё на дне коробки лежит конверт с деньгами. И от этого настроение неуловимо меняется. На сердце набегают тучи. Почему-то чувствую себя дешёвкой. Хоть внушительная сумма, обжигающая руки, доказывает обратное. Тут раздался громкий глаз моего телефона, незнакомый номер. Я чего-то не спешу отвечать. Из последних сил я глупо... Несмотря ни на какие логичные доводы и рассудка, надеюсь, что это он. Но ему-то с чего заморачиваться? Нажимаю кнопку приёма звонка и слышу властное, уверенное «Привет». Этот бархатистый голос не отпускал меня со вчерашнего дня. Да что уж там, он всё утро не давал мне покоя. Я хочу купаться в его заливах, снова и снова. Вновь оказаться в непримиримости мужской ауры. «Глупость какая-то. Где он и где я?» Здравствуйте. Не понимаю, что я должна ему сказать, не понимаю, что я хочу от него услышать. Мужской голос словно из другой реальности, той самой, где на мне брендовые шмотки, умопомрачительные туфли, прическа от одного из самых крутых стилистов и заинтересованные взгляды мужчин, которые не встретишь в соседнем магазине. Прости за дикую неоригинальность с букетом, не знал, какие цветы ты предпочитаешь. Я молчу, потому что сказать мне нечего. Для меня, например... Большей оригинальности просто не существует. Мия, у меня вечная напряжёнка со временем, поэтому не буду ходить вокруг да около. Хочу узнать, какие планы у тебя на выходные. Я нервно сглатываю. Что ему нужно? Девочка для выхода или кто-то ещё? Неужели нет более подходящих вариантов? Не верю. С какой целью интересуетесь? Сугубо деловое предложение. Как обычно, голос искусителя, бархатный, глубокий. И каково же она Я улыбаюсь в трубку, и он это знает. Более того, отвечает взаимностью. Его скупая улыбка озаряет мужской голос. Узнаешь, когда согласишься. Вы же деловой человек, загадкам в бизнесе не дело. С его губ срывается тихий, тёплый смех. Оказывается, таким, как он, не чуждо всё человеческое. Бизнес-проект должен быть представлен людям заинтересованным, а не всем подряд. Он отвечает очень ласково, ослепляя непривычными нотками своего голоса. «Ну уже, решайся, будет интересно». Поразмыслив немного, я аккуратно уточняю. «Мне как-то нужно подготовиться к вечеру? Тебе обязательно нужно подготовиться, только к ночи. Мне кажется, я вам совершенно точно не подхожу, а мне кажется, ты мне совершенно точно подходишь».